Но чаще их кружил, бросал и гнал резкий северный ветер. Все было приглушено и преображено снегом. Холмы, леса, поля и луга — все исчезло, даже небо. Соседние крыши растворились в белизне. Виден был только снег, лежащий и падающий, а дальше не было видно ничего. На западе вода отступала. Откатывалась в бесшумную метель. Виадук изгибался и уходил в ничто. Риф исчез. Ни небо, ни море. Снег летел на темные утесы, засыпал пляж. Агат закрыл ставни, опустил крючок и повернулся к ней. Его лицо все еще не утратило сонного спокойствия. Голос был хриплым. — Они не могли уйти, — пробормотал он потому что с улицы ему кричали «Гаали! Ушли!» «Они сняли лаги! Они бегут на юг!» Как знать. Со стен космопора были видны только вихри снежных хлопьев. Но не стоят ли чуть дальше за этой завесой тысячи шатров, разбитых, чтобы переждать метель? А может быть, там ничего нет? Со стен на веревках спустились разведчики – Трое вернулись и сказали, что поднялись по склону до леса и не нашли галей Однако дальше идти не решились, потому что в двухстах шагах даже города не было видно. Один не вернулся, захвачен или заблудился. Совет собрался в библиотеке дома Лиги. И туда, как обычно, пришли все, кто хотел, для того, чтобы слушать или принять участие в обсуждении. В Совете теперь осталось восемь человек вместо десяти. Смерть настигла Джокена Дили и Гарриса, самого молодого и самого старого. На заседание пришло семеро. Пилотсон нес стражу на стенах. Однако комнату заполнили безмолвные слушатели. Они не ушли. Но они не рядом с городом, кроме... кроме некоторых. Элла Пасфаль... Говорила хрипло, на горле у нее билась жилка, лицо стало глинисто серым. И выше всех дальнерожденных удавалось слушать мысли, как они это называли. Она была способна улавливать человеческие мысли на очень далеком расстоянии, непосильном для других, и могла слушать их незаметно для того, кто думал. «Это запрещено», — сказала Кат так давно, неделю назад. И теперь он говорил против того, чтобы таким способом узнать, ушли ли Гаали от космопора или нет. «Мы ни разу не нарушили этого закона», — сказал он теперь, «ни разу за все время изгнания». И еще он сказал, «мы узнаем, где Гаали, как только кончится метель, а пока удвоим стражу на стенах». Но остальные с ним не согласились и поставили на своем. Увидев, что он отступил, смирился с их решением, Роллери растерялась и расстроилась. Он попытался объяснить ей, почему должен был согласиться. Он сказал, что он не глава города и не глава совета, что десятерых альтеранов выбирают на время, и они управляют все вместе, как равные. Но Роллери не могла этого понять. Либо он главный среди них, либо нет. А если нет то их всех ждет гибель. Старуха задергалась в судорогах, глядя перед собой невидящими глазами, и попыталась объяснить словами смутные, необъяснимые проблески чуждого сознания, мыслящего на неизвестном языке, выразить краткое, неясное ощущение чего-то, чего касались чужие руки. Я держу, я держу канат веревку!» — произнесла она, запинаясь. Роллери вздрогнула от страха и отвращения. Агат отвернулся от Эллы, замкнувшись в себе. Наконец Элла замерла и долго сидела, опустив голову. Стейка Эсмит налила церемониальную чашку Ча для семи членов Совета и для Роллери. Каждая, едва коснувшись напитка губами, передавал ее соседу, а тот своему соседу, пока она не опустела. Взяв чашку у Агата, Роллери несколько мгновений изумленно рассматривала ее, прежде чем сделать глоток.